Утром Светка вздрогнула от звонка будильника в телефоне, который зазвенел ровно в семь часов. Девушка долго не могла понять, зачем ей вообще понадобилось так рано вставать, ведь последний экзамен она сдала несколько дней назад. Ну, пусть не сдала, но ведь теперь он будет только осенью. Она выключила будильник и продолжила смотреть сны. Проснулась Света с ощущением, что о чем-то забыла. и ей срочно нужно об этом вспомнить. Она лежала, откинувшись на подушке, поглаживая расслабленно вытянувшегося вдоль ее тела барсика и раздумывала о перипетиях сельской жизни, о том, что все оказалось не так просто, как ей представлялось. Игорь совершенно не обращал на нее внимания. Пора ли ей уже обзаводиться комплексами по поводу собственной внешности? «Ну уж нет!» Светка гневно отвергла эту пессимистическую мысль. Лучше она сообразит, чем соблазнить Игоря. Раз на юное тело он не ведется, что бы такое придумать? Девушка неторопливо перечисляла в уме свои навыки, коих к ее разочарованию оказалось не так уж и много. Вставать было лень. Мягкая постель, удобная подушка, мурчание кота так и манили снова задремать. И тут она вспомнила море, вечер, Игорь, напоминающий ей об обещании взять на себя готовку еды. «Блин, обед! Сколько времени!» Света подскочила в кровати. Слишком расслабившийся в ее объятиях барсик, Кулем свалился на пол. Он недовольно мявкнул и повторил свой королевский маневр. Величественно проследовал к двери и, раздраженно размахивая хвостом, уселся возле нее, всем своим видом демонстрируя оскорбленное достоинство. Но в этот раз проверенная тактика не сработала. Девушка слишком перепугалась, что могла проспать. Она схватила мобильник, оставленный на прикроватной тумбочке, и почти радостно отметила, что еще только 9 часов утра Игорь обещал прийти в 12, а значит, у нее в запасе почти 3 часа. Она с удовольствием потянулась и, накинув легкий халатик, вышла из комнаты. Барсик белым вихрем скользнул между ее ног. Света отправилась в ванную, чтобы умыться, почистить зубы и сделать другие не менее важные дела. Как девушка уже заметила, весь интерьер коттеджа был выполнен в основном в трех тонах – белом, бежевом и коричневом. Сразу видно, что здесь живет мужчина. Уж она бы добавила в этот дом ярких красок. Света тяжело вздохнула. Эх, не суждено ей стать хозяйкой дома, принимать гостей, диктовать кухарке список блюд. Кстати, о блюдах. Надо бы поторопиться. Света спустилась в кухню, сделала себе кофе и, устроившись кружкой за столом, запустила поисковую систему. «Так, что же написать?» задумалась девушка, как бы точнее сформулировать свою проблему. вкусные и необычные блюда на обед чтобы поразить своего мужчину нашлось девяносто два миллиона результатов отлично будет из чего выбрать но посмотрев несколько страниц светка приуныла блюда были какие-то сложные многосоставные требовали долгой подготовки и кулинарных навыков а у нее девушка взглянула на дисплей оставалось лишь два часа пятнадцать минут до прихода голодного мужчины. Надо перефразировать запрос. «Что любят мужчины?» Ух ты, сколько всего интересного! Света перешла по одной из ссылок и почти забыла, что искала. С трудом заставила себя закрыть вкладку и еще раз перефразировать вопрос. «Что любят мужчины на обед?» «Ну вот, так-то лучше!» Потратив еще несколько минут на изучение кулинарных шедевров мировой цивилизации, девушка решила остановиться на русской кухне. Говорят, мужчины любят борщ. Вот его-то она и приготовит на первое. А на второе... Светка снова погрузилась в изучение. На второе будут блины, которые одновременно станут и десертом. Поздравив себя с таким гениальным решением, девушка отправилась на ревизию холодильника — заполненного разнообразными продуктами. Больше всего здесь было овощей и фруктов. Вооружившись сочным яблоком, Света забралась в морозилку и добыла оттуда кусок мяса. Сверилась с рецептом. Автор рекомендовал использовать говяжьи ребрышки. Девушка достала мерзлый ком из полиэтиленового пакета и попыталась определить, из какой части какого животного это добыто. Ее усилия ни к чему не привели, и Света решила условно считать это говяжьими ребрышками. «Наверное, особой разницы нет. Да и Игорь вряд ли поймет, то это мясо или другое. Говорят ведь, что горячее не бывает невкусным». Девушка достала из кухонного шкафа кастрюлю, бросила в нее мясо, которое с тоскливым гулом ударилось о дно. Затем налила туда воды и поставила на плиту. Так. «Первый шаг пройден. Что у нас дальше?» Девушка вновь открыла страницу с рецептом. «Ага, добавить одну ложку соли», — прочитала Светка. «Хорошо, добавим». Она достала из ящика столовую ложку и, наполнив ее с горкой, высыпала в кастрюлю. При этом заметила, что вода стала какой-то мутной. «Интересно, так и должно быть?» «Скорее всего, да». Просто о таких мелочах в рецептах не пишут. Света успокоила себя и уже собралась было закрыть крышку, как вдруг снова засомневалась. А что, если в рецепте имелось в виду, что одну ложку нужно положить в маленькую кастрюльку? А у нее вон какая большая, литров пять, наверное. Недосоленная еда не бывает вкусной. Эта девушка тоже знала. Поэтому на всякий случай... Сыпанула в будущий борщ еще одну столовую ложку соли. Ну и еще половинку, чтобы уж наверняка. Дальше нужно было почистить свеклу, морковь и лук. Света достала из холодильника овощи и разложила у раковины. Как сумела, почистила. Лук заставил ее плакать о загубленном маникюре и незавидной участи домашних хозяек. Но применив силу воли и железный характер, Светка все-таки сумела одолеть овощи. Ополоснув их под краном, она снова вернулась к странице рецепта. Так, теперь нужно было тереть, резать и шинковать. Тёрка была похожа на пирамиду, украшенную сквозными насечками. Светка забыла, что из приготовленных ею овощей нужно было резать, а что тереть. Снова открывать рецепт и возить по дисплею телефона испачканными пальцами не хотелось. А мыть руки было лень. Поэтому она решила довериться женской интуиции – Ведь, как известно, все женщины рождаются с особым кулинарным даром. Она взяла крупную луковицу и начала водить ею по острым краям отверстий.